Глава 12. Дело об убийстве в секретном месте. 23.25. Штаб-квартира корпорации лунь Штаб-квартира располагалась в огромном 27-этажном здании. Несмотря на полночный час, в окнах здания горел свет. Вокруг кольцом стояла охрана, а 18 этаж был перекрыт фактически наглухо. На каждом углу застыли вооруженные люди в пиджаках, а между дверями лифтов и постом Security в конце коридора были установлены всевозможные дополнительные меры безопасности — от ультрасовременных камер до датчиков движений и металлодетекторов. Центр безопасности находился на втором этаже. Он был уставлен рядами мониторов с прямой трансляцией от каждого входа, выхода, лифта, коридора, холла и помещения. Любой, кто здесь находился, мог быть в курсе всего, что происходит в каждом заколке здания. Сегодня вечером здесь присутствовали четверо мужчин, все как один в черном. Они стояли в ряд перед экранами, вглядываясь в соответствующую панель мониторов. А за ними стояли братцы Хуа. И лун вдвоем они смотрели на один конкретный монитор на первый взгляд он казался вдвое крупнее других но на самом деле был просто сдвоенным на экране представал интерьер того что когда то было кабинетом восемнадцатого этажа из за габаритов помещения для панорамной съемки требовались две камеры Комната, за которой велось строгое наблюдение, раньше была личным кабинетом Дэн Хуа, а теперь ее переделали в спальню. Она была ярко освещена. Огромный письменный стол Дэн Хуа, стулья и прочая мебель все еще стояли на местах, но сюда уже принесли две кровати. Одна стояла у восточной стены, другая у западной, непосредственно напротив. На одной кровати беззвучно спал Худой, как жертв Мэн Фан Лян. На другой храпел комично толстый линь Хэнгань. Братец Лун терпеливо стоял, глядя на монитор тронутыми краснотой глазами. В какой-то момент он широко зевнул. «Устал?» — небрежно спросил братец Хуани, сводя глаз с экрана. «Я в порядке», — отозвался братец Лун и энергично потер лицо руками. «Зачем напрягаться? Я слежу за мониторами. Торчать здесь вдвоём совсем не обязательно. Но даже если так, все равно на мне лежит ответственность. Расслабляться непозволительно. Мы уже потеряли Данхуа. Если потеряем еще и вице-президента Линь, корпорации Лун Юй конец». Братец Лун продолжал наблюдать за пухляком на экране, этим самым вице-президентом Линь. Братец Хуа усмехнулся. «Получается, ко мне у тебя доверия уже нет». «Но зачем ты так?» — братец Лун изобразил улыбку. «Многие из наших были там, однако Дэн Хуа не уберегли. Тебя в этом, понятно, никто не винит. Я здесь не потому, что сомневаюсь в тебе, а за тем, что мне нужно ознакомиться с системой безопасности в этом здании». Как еще я смогу разгружать тебя от обязанностей в будущем, хотя бы частично?» Он по-небратски похлопал братца Хуа по плечу. Тот, сердито смахнув его руку, буркнул. «Ладно, хватит. Не зевай и следуй указаниям. Слушай и повинуюсь». Братец Хуа покосился на таймер внизу экрана. «Осталось меньше получаса», — произнес он. «Да успокойся». Говорю тебе, этому парню ничего не светит. Как он может проскользнуть через такой кордон охраны, разве что призрак мог бы проникнуть в эту комнату незамеченным? Самоуспокоенность сейчас недопустима, сердито мотнул головой братец Хуа. Чем ближе срок, тем жестче должна быть бдительность. Он вполне может выжидать, а под конец ударить. Меня больше беспокоит, если он не придет. А если сунет сюда нос, я с него шкур спущу и сожгу, как жертву на погребальном костре Дэн Хуа. Братец Хуа не ответил. Он не сводил глаз с экранов. Двое подопечных на восемнадцатом этаже по-прежнему безмятежно спали. За исключением мигающего в углу таймера, все в зале было совершенно неподвижно. И тут экраны неожиданно погасли. «Что это, черт возьми?» — вскинулся братец Лун. «Отключение!» — проронил братец Хуа. Только тут до них дошло, насколько масштабна поломка. Погасли не только мониторы. Весь пункт безопасности погрузился во тьму. «Что ты стряслось? рявкнул братец Лун. В темноте он вскочил со стула и только тут понял, что не ориентируется, где здесь выход. «Что будем делать, братец Хуа?» Тот тощупью подобрался к стене, нашаривая пальцами цепочку жалюзи. Стоило ее дернуть, как жалюзи открылись, и в окно заструился наружный свет, наполняя комнату мертвенным сиянием. Снова проглянуло лицо братца Хуа, в матовом свете несколько гротескное. «А в других зданиях электричество есть», — заметил братец Лун. У него быстрее забилось сердце. «Я срочно поднимусь с ребятами, посмотреть, что происходит!» Он ринулся к двери, а за ним двое в черных костюмах. Остальные два таращились на Хуа, ожидая указаний. «А ну стоять!» — резко выкрикнул тот. Братец Лун застыл, оторопело обернувшись. Лицо братца Хуа было хмурым, но совершенно спокойным. Он достал рацию и голосом робота произнес: «Братец Дзе...» «Дзе на связи», — ответил главный монитор восемнадцатого этажа. «Что там у вас наверху?» «Только что вырубили свет». «Знаю», — оборвал братец Хуа. «Я спрашиваю, заметно ли какое-то движение». «Да нет». Центр безопасности дружно выдохнул. «У вас там есть чем светить?» — спросил братец Хуа. «У двоих аварийные фонари. На данный момент все тихо». «Хорошо. Что бы ни случилось, самое главное — держать дверь в офис. Внутрь не впускать никого, ясно?» «Ясно. Если что, сразу выходите на меня». Братец Хуа опустил рацию и посмотрел на двух костюмов, застывших перед затемненными мониторами. «Вы знаете, где здесь резервный генератор?» «Знаем!» — в один голос гаркнули оба. «Ну так шевелитесь!» Братец Хуа сердито махнул рукой. Вас три минуты. Не говоря ни слова, они очумело понеслись прочь. Перестуку их шагов вторило коридорное эхо. Братец Хуа повернулся к братцу Лун. Тот был старше и выше братца Хуа, но в его властном присутствии чувствовал себя карликом. Собрав себя в кулак, он все-таки сказал: "Ситуация изменилась. Чего мы здесь ждем?" «Надо помочь наверху». «Здание обесточено», — ответил братец Хуа. «Как думаешь, сколько времени у нас уйдет на слепой подъем по лестнице на восемнадцатый этаж?» Но ну, братец Лун покраснел, но рискнул предположить. «Наверное, не меньше получаса». «Полчаса, — говоришь. Даже если это удастся, к концу пути мы будем на последнем издыхании». а пробираясь ощупью в темноте, мы все равно, что живая мишень. Какой смысл туда лезть? Там на восемнадцатом уже стоит на изготовку целый взвод. Железные двери задраены наглухо. Может, у тебя есть ключи? Войти туда не сможет никто, так что нечего паниковать. Ты что, не догоняешь, что именно этого и добивается наш недоброжелатель? Если потерять голову... Мы можем доставить ему такое удовольствие. Чувствуя спиной холодную струйку пота, братец Лун обдумывал, как быть дальше. Что, если бы он, ринувшись вверх по лестнице, и впрямь наткнулся на убийцу? Стало как-то неуютно. «Так что делать-то?» — спросил он. «Придерживаться нашего плана», — твердо сказал братец Хуа. Вот-вот включится резервный генератор. Наша задача — удерживать позиции и следить, чтобы не было внешнего проникновения. Он вернулся к своему креслу и сел. Не видя нового способа действий, братец Лун последовал его примеру. Позади молча стояли двое костюмов. Прошло несколько мучительных минут, затем с гулким щелчком здание вновь ожило огнями. Снова ожили мониторы безопасности, только на экранах виднелись лишь размытые серые пятна. Четверо костюмов растерянно глазели на дисплей, пока изображения там не начали приходить в фокус. Братец Хуа уставился на сдвоенный угловой монитор, вылупив глаза. Как это, чёрт возьми, произошло! сипло прошептал он. картинка на мониторе показывала что дверь по прежнему закрыта а свет включен хозяева кровати все так же крепко спали все выглядело без изменений как и до происшествия за исключением одной детали в комнате стоял кто то третий новоприбывший подошел к кровати у западной стены в его походке сквозило самодовольство Правая рука потянулась к свету, и в ней стал виден небольшой тонкий предмет, поблескивающий меж пальцами. «Что будем делать?» — пролепетал братец Лун, вцепившись в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. Убраться, братца Хуа ответа не нашлось. В этот момент мониторы померкли снова, и бизнес-центр Лун-Юй... Второй раз за ночь поглотила темнота. 3 ноября 0.45 Хор сирен пронзал ночной воздух истошным воем. Полицейские машины окружали бизнес-центр Лун-Юй, уже оцепленный желтой лентой. Десятки полицейских дежурили по обе стороны, бдительно следя, чтобы публика ее не пересекала. Ло Фэй со своим помощником Индзяним и несколькими лучшими сотрудниками уголовного розыска взбежали на восемнадцатый этаж. В холле теснилась группа мужчин в черных костюмах. При виде полицейских от нее отделились двое и, не торопясь, направились навстречу офицерам. «Офицер Ло, еще раз здравствуйте», — тихо произнес братец Хуа. «Это вы вызвали полицию?» — спросил Ло Фэй. «Да, я», — братец Хуа кивнул. «Из них никто не дышал, и я вместо вызова скорой решил, лучше позвоню напрямую в полицию». Его лицо казалось странно вытянутым, как будто внутренне он все еще осмысливал смерть двух этих людей. Речь его, впрочем, была размеренной и четкой. С чего вы решили, что это дело рукой в Не говоря ни слова, братец Хуа протянул Лофею лист рисовой бумаги. Инзянь шагнул вперед и посвятил фонариком на каллиграфический текст. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный вице-президент Лин Хэнган Вице-президент Мэн Фан Лян. Преступление — сговор с мафией. Дата казни — 2 ноября. Исполнитель — Эвмениды. Сжав губы в ниточку, Ло уставился на полоску бумаги, после чего смерил брата Хуа пристальным взглядом. «Когда вы получили это извещение?» «Два дня назад», — холодно ответил братец Хуа. «Почему не сообщили в полицию?» «В полицию?» У того гневно дрогнули ноздри. «Вы, наверное, забыли, чем закончил Дэн Хуа?» В памяти вспыхнул образ недавней трагедии в вип-зале аэропорта. Разъярённый братец Хуана бросился на полицейского, только что убившего его не только кормильца, но чуть ли не отца. «Да на что вы, копы, вообще годны!» Не сказал, а чуть ли не сплюнул братец Хуа с холодным, злобным презрением. Ло Фэй удрученно вздохнул. Его бывший начальник Хань Хао застрелил Дэн Хуа, того самого священного быка, которого эти люди пуще глаза оберегали. Оставалось лишь гадать, с каким трудом сейчас братец Хуа пошел на вызов ненавистной полиции. Ну да ладно. Рыться в прошлом бессмысленно. Нужно сосредоточиться на преступлении, которое прямо-таки истекает свежей кровью. «Там еще есть кто-нибудь?» — спросил он, заглядывая в открытую дверь кабинета спальни. Братец Хуа дёрнул щекой. «Все наши люди уже покинули офис. Правила я знаю. Мы позвали вас, так что теперь ваша очередь». Несмотря на налет неприязни к полиции, держался и действовал он по-деловому, достойно похвалы. «Расскажите подробно, что произошло прямо с момента получения этого письма смерти», — велел Ло Фэй. Братец Хуа стиснул зубы, боль в его глазах исчезла, сменившись стальной твердостью. «Записку я получил два дня назад в анонимном письме. Это было вскоре после смерти Дэн Хуа, что насторожило меня еще больше. Я немедленно связался с вице-президентами Линь и Мэн. Оказалось, что они также пытались связаться со мной. Оба они получили такие же вот извещения от Эвменид. Мы встретились втроём и обсудили дальнейшие шаги. Они были крайне встревожены». «Вице-президент Линь предложил известить полицию, но я сходу отмел эту идею». Ло Фэй предпочел промолчать. «Честно сказать, недоверие к полиции было не единственной причиной, почему я так поступил», — сказал братец Хуа, прищурившись. «Эвмениды прислали мне это извещение как откровенную провокацию, как вызов, И я его принял». С той поры, как он, словно по нотам, разыграл смерть Дэн Хуа, я не мечтаю ни о чем другом, кроме как выжить из него последний вздох. Слова братца Хуа были хорошо понятны. Вмениды вселяли в своих врагов страх, но в той же мере он мог внушать им навязчивые мысли о мести. Ло Фэй сам не раз испытывал это в ходе расследования. то самое искушение, которое поглотило бывшего начальника Ханьхао. Вице-президенты Линь и Мэн в конце концов приняли мою точку зрения. Полицию они решили не вызывать, а положились на секьюрити своей же корпорации Луньюй. Я собрал наших лучших спецов, а бывший офис Дэн Хуа превратил в личное убежище вице-президентов, в ради бункера. Среди этих охранников были ваши непосредственные подчиненные. Около половины. Другая половина — люди вице-президента Линь. Формально все мы входим в корпорацию Лун Юй, но определенные отделы находились непосредственно под контролем вице-президента Линь. Братец Хуа указал на крепко сложенного мужчину позади себя. Это братец Лун. «Самый доверенный человек вице-президента Линь. Нам двоим было поручено персонально опекать вице-президентов Линь и Мэн». Братец Лун выглядел рассеянным. Братец Хуа напряженно кашлянул. Только тогда тот посмотрел на Ло Фея и неловко пожал ему руку. Встретившись с ним глазами, офицер заметил на его лице скорбь. «Расскажите в точности, что произошло?» потребовал Ло Фэй. Братец Хуа посерел лицом. «Извещение, как вы видели, датировалось вторым ноября. Первого числа в восемь вечера мы доставили обоих вице-президентов в бывший офис Дэн Хуа. Двойные двери задраили, как в сейфе, а единственные ключи были у нас с братцем Лун. Потом, слой за слоем, установили в коридоре защиту — Особенно здесь, у двери, где также разместилось больше дюжины охранников. Людей поставили на всех входах в здание. С собой мы с братцем Лун взяли по два самых надежных человека и вместе с ними дежурили в центре безопасности на втором этаже. Глаз не отрывали от мониторов, которые напрямую транслировали все происходящее в офисе. Лоффэй уже приметил по всему зданию многочисленные девайсы, связанные с безопасностью. Инстинкты подсказывали, что проскользнуть мимо них было практически невозможно, даже для Эвминит. Но убийца каким-то образом добился своей цели. Он умертвил обеих жертв, и все это без каких-либо признаков борьбы. Видимо, где-то был другой вход. Словно в ответ на его мысли, братец Хуа сказал. Офис был спроектирован под точным спецификациям Данхуа. Единственный доступ имелся только через лифт. Никаких потайных ходов, только эта дверь и окно в южной стене. Снаружи окна десяток метров тонированного стекла, по которому не взобраться и скалолазу. Сверху через каждые пять метров ряды острых металлических лезвий. Любой, кто попытается спуститься с крыши, будет наструган ломтями. Лофей с досадой хмыкнул. Но ведь преступник как-то проник. Ваша догадка не лучше моей. Братец Хуа горько усмехнулся. С вечера первого числа мы с братцем Лун наблюдали за мониторами круглосуточно. Все было совершенно нормально примерно до половины двенадцатого. а без двадцати пяти в здании погас свет. «Эвмениды пытались вас выманить», — предположил Лофей на вскидку. «Точно», — братец Хуа кивнул. «Но мы на это не купились. Каждый этаж здания оборудован запасными фонарями, так что охранники не упустили ни единой секунды. Двоих человек я послал в подвал, чтобы запустить резервный генератор». Лоффэй одобрительно кивнул. На месте братца Хуа он вполне мог принять такие же решения. «Меры правильные. Но дайте угадаю, генератор не запустился?» «Кто-то, должно быть, вывел его из строя. Тот проработал с полминуты, а затем коротнул». «То есть преступник проник в здание в полной темноте?» «Но...» Холодность братца Хуа сменилась беспомощной растерянностью. Когда включился генератор, мы мельком увидели убийцу. Он стоял в кабинете. При этом никто из моих людей на этаже не пострадал. И я, честно сказать, понятия не имею, как он туда попал. Лофф был растерян не меньше. А потом... Свет снова погас, и мониторы отключились. Мы с братцем Лун побежали по лестницам на восемнадцатый этаж. Обе двери были заперты. Никаких признаков взлома. Мы отперли двери и вбежали внутрь, Нам было уже поздно. Вице-президенты линии «Мэн» лежали неподвижно, с перерезанными глотками. А убийца исчез. «С уверенностью можно сказать одно». в этот офис должен быть еще один путь сказал лоффэй братец хуа горько усмехнулся могу заверить вас что нет я отвечал за личную безопасность дэн хуа с той самой поры как было возведено здание если бы в эту комнату был еще один вход думаете я об этом не знал бы Лофф фэй заглянул в кабинет, который с подачи электричества был теперь хорошо освещен. Там стоял массивный письменный стол, а под ним широко распахнутое окно. На полу виднелись кровавые следы. «Сколько вас вошло в офис?» — спросил он. «Четверо. Мы с братцем Лун вбежали первыми, а с нами по одному человеку». Ло Фей отстраненно отстранённо представил себе эту сцену. В офисе не видно низги, местоположение в Минит неизвестно, и тут в помещении врываются четверо. «Инцзянь!» — распорядился он. «Сотрудникам войти и тщательно обыскать каждый этаж. Необходимо прочесать здесь каждый сантиметр». «Есть!» Ло Фей снова повернулся к братцу Хуа. «Поиски пойдут гораздо эффективнее, если будет помогать кто-нибудь знакомый с планировкой здания». «Разумеется», — проявил сознательность братья Схуа. Э, «Готов посодействовать». «Братья Лун, будьте добры, переведите ваших людей в вестибюль. Наши офицеры зададут вам всем кое-какие вопросы». «Да, конечно», — откликнулся тот надтреснутым голосом. Наконец, Ло Фэй обратился к команде оперативников, терпеливо ждущих у него за спиной. Ну что же, давайте приступим к осмотру. На входе Ло Фэй вспомнились слова Му Цзянь Юнь», сказанные об этом офисе: зеркальная зала. Без всяких преувеличений, стены здесь были сплошь покрыты тонированным стеклом. За отсутствием хрустальных зеркал теперь они были голыми. В то время как команда разворачивалась, приступая к работе, Ло Фэй взялся изучать пол. Несколько смазанных кровавых отпечатков вели к окну. Однако возникшая было в голове новая гипотеза исчезла, едва лишь Ло Фэй подошёл к окну. Недавнее утверждение братца Хуа было явно верным. Попасть сюда таким образом... Никто не мог. Здание было спроектировано с исключительным вниманием к деталям. Несмотря на свое расположение в оживленном центре города, южным фасадом оно было обращено в сторону от более высоких зданий, открывая местным сотрудникам беспрепятственный вид на старый район. Эта огромная открытая панорама должно быть давала Дэн Хуа почувствовать себя императором, обозревающим свои владения. Южная сторона была не только облицована гладким стеклом, окна за которым отстояли друг от друга на десяток метров, но еще и имела вогнутый профиль, так что ее верхние уровни наклонялись чуть внутрь. Насколько можно судить, подняться к окнам с нижних этажей было невозможно. Высунув голову наружу, Ло Фей посмотрел вверх, На фоне ночного неба мягко сияли ряды блестящих металлических языков. На вид декоративные, в действительности это были острые лезвия, как и описывал братец Хуа. Здание Луньёй из этого окна убийца мог покинуть разве что на крыльях. Возможно, он предусмотрел и этот вариант, иначе чем можно было объяснить кровавый след, тянущийся до подоконника? Самые большие пятна крови были непосредственно перед окном, как будто преступник там приостановился. Впрочем, он наверняка решил скрыться каким-то иным способом. Если вдуматься, то это было совершенно не в его характере. Перед тем, как хотя бы ступить в здание, убийца непременно бы ознакомился с ним изнутри и снаружи. Безоглядная рисковость была не в его характере. крови под окном было и другое объяснение: преступник пытался сбить с толку следователей, что не отменяло вопроса о его фактическом пути побега, как он его осуществил. Повернувшись, Лофей начал взглядом изучать интерьер офиса. Криминалисты по большей части толклись вокруг кроватей на восточной и западной сторонах офиса. Кровавый след на западной стороне быстро раздваивался. Более скудная из этих тропок, состоящая в основном из круглых капельных венчиков, вела на юг к окну. По-видимому, кровь жертв забрызгала убийцу и капала на пол при движении. Другая багровая цепочка, сумбурная и неровная, вела к двери. Скорее всего, они были оставлены обоими телохранителями и их людьми, после того, как те нечаянно наступили в кровь двух трупов. Лоффэй подошел к кровати на западной стороне. На окровавленном матрасе глыбой возвышался труп вице-президента Линь, второго по значимости лица в корпорации. От запекшейся крови длинный шрам поперек горла лоснился темно-красным. Порез выглядел глубоким и хирургически точным. Явно от острой бритвы, излюбленного оружия эвминит. Туловище скатилось к краю кровати, свесив с нее левую руку. Кровь из раны стекала по руке и капала на пол, отчего возле кровати образовалась лужа. Старший криминалист оторвал от нее взгляд и поднял глаза на Ло Фея. «Признаков борьбы нет», — тихо сообщил он. «Человек, по всей видимости, умер сразу». от удара бритвой по горлу. Сноровка, однако. Лоффе еще раз оглядел труп, после чего прошел к кровати у противоположной стены. Тело, лежащее на этой кровати, было высоким и сухопарым. Вице-президент Мэн, фактически глава Луньёй, хотя теперь уже бывший. Рана на его горле была почти такой же, как у вице-президента Линь. Только Мэн Фанлян лежал калачиком и, по всей видимости, в этой позе и принял удар. В результате стена была обильно забрызгана кровью, а на полу следов почти никаких. Ло Фэй присмотрелся к форме брызг на стене у изголовья. Затем протянул руку и легонько стукнул кулаком по стене. Раз и еще раз, уже сильнее. Стоявшая рядом медэксперт оторвала взгляд от пробирки, собранной кровью, и покосилась на него. «Что это вы, начальник Ло?» Ло Фэй качнул головой и ничего не сказал. Сделал несколько шагов вдоль стены и снова постучал. На каждый удар стена отзывалась глухим и плотным звуком. Ло Фэй снова качнул головой и шагнул дальше. Поняв его задумку, эксперт чуть не выронила свой образец. «Вы думаете, в стене есть потайной ход?» «Если нет, то мы имеем дело с призраком», — пробурчал Лофей. И чем дальше он продолжал свои попытки, тем прочнее становилась эта гипотеза. Каждая секция стены была такой же незыблемой, как и предыдущая. Разочарованный... Лофей присел на корточки и стал изучать пол. Но сколько ни возился, внизу неизменно оказывалась гладкая поверхность, без единого стыка. Он встал по центру помещения. Голова кружилась от вопросов. Как все это удалось и Эвменидам? Мелькнула даже мысль каким-то образом подняться и осмотреть потолок. Но это было нереально. Даже не учитывая люстры, высота потолка составляла здесь по меньшей мере 4 метра, что делало побег через верх невозможным. Лоффэй вышел из офиса и спустился в лифте на второй этаж в центр безопасности. Здесь перед мониторами сидели Инцзянь и несколько полицейских, пристально изучая кадры, записанные ранее этой ночью. «Где братья Схуа?» «Чем занимается?» — спросил с порога Ло Фэй. повернулся на голос начальника. «Э, «Помогает обыскивать здание». А братец Лун со своей компанией... «Отвечает на вопросы в вестибюле». Ло Фэй скомандовал в рацию. «Позовите братца Лун сюда, в центр безопасности». Охранника Ло Фэй встретил у входа. «Присаживайтесь». Он кивнул, придвигая к себе один из стульев. Тот послушно сел, но, судя по его отстраненному взгляду, мыслями был где-то далеко. «Вы знакомы с офисом Данхуа?» — спросил Ло Фэй внешне непринужденным тоном. Братец Лун напрягся. «Да нет, в общем-то...» — запинаясь, произнес он. Ло Фэй поморщился... Первый удар не в десятку. «А вот и братец Хуа, да!» — выпалил братец слон. «Я же только изредка заходил сюда с вице-президентом Линь». «То есть вы бывали внутри? Раньше здесь на полу лежал красный ковер, а стены были с зеркалами под хрусталь, верно?» «Верно. Ну вот. А где же теперь тот ковер и хрусталь?» Спросите, брат Схуа, это он так решил. Ковер скатал, побил зеркала на стенах. Зачем? Ну, поскольку вице-президенты решили там спрятаться, братец Хуа сказал, что чем проще комната, тем лучше. Ковер можно использовать для маскировки человека или оружия, а зеркала могут сбить с толку наблюдателей за камерами безопасности. Поэтому мы от них избавились и поставили туда две кровати. ло фэй кивнул а в голову ему пришла еще одна мысль что если братец хуа на самом деле искал потайной вход в кабинет вице президенты линиини мэн перебрались в офис первого ноября в восемь вечера правильно братец лун подумав кивнул и что заставило вас выбрать именно это время опять же так решил братец Хуа. В извещении о смертном приговоре указывалось второе число, поэтому он хотел, чтобы они успели здесь обустроиться. Забавно. Каждое решение братец Лун приписывал братцу Хуа. Можно понять, почему. Они решили не извещать полицию, а две жизни оказались потеряны. Братец Лун, возможно, был встревожен и рассеян, но не настолько, чтобы невзначая говорить себя. «В ночь на первое. Насколько тщательно вы обыскали офис?» «Очень тщательно. Проверили даже ящики стола». Лофею вспомнились необычайные габариты мастодонта из красного дерева. Некоторые ящики в нем были такими, что вполне могли вместить и человека. «Вы уверены, что проверили все до единого?» Братец Лун призадумался. «Ну...» Но... — Кроме одного. Ключ от него был только у Дэн Хуа, но тот ящик мелковат, в него даже ребенок не влез бы. — И двери вы заперли, когда уходили? — Ну а как же? Там на входе две двери. Мы с братцем Хуа разделили ключи, чтобы открыть офис могли бы только мы вдвоем. После ухода вы повторно открывали двери? — Нет, пока не увидели незваного гостя на мониторе. «То есть вы вообще не возвращались в комнату?» «Да, мы оставили там все, что надо. Еду, напитки, даже отхожие места оборудовали. Братья Схуа неоднократно подчеркивал, что дверь не разрешается открывать ни при каких обстоятельствах. Если, конечно, там не обнаружится убийца. «Значит, вы оба все это время следили за мониторами безопасности?» «Неотлучно!» Выходили только по нужде, и то по очереди. Кроме того, с нами были и четверо наших самых доверенных людей. До отключения электричества никаких ЧП не возникало? Нет, никаких. Ответ был не тот, на который рассчитывал Ло Фэй. А вы подумайте, — посоветовал он. Братец Лун насупился, морщил лоб, но через мгновение покачал головой. Нет, ничего такого не было, пока не отрубилось электричество. Лофей подошел к мониторам, на которых отображалось происходящее в офисе. Индзянь все еще придирчиво отсматривал видеокадры. Что-нибудь получилось найти? Поинтересовался Лофей. Э, пока нет, с ноткой разочарования ответил Индзянь. Запись вон, какая длинная. Лофей махнул рукой. «С просмотром пока повремените. Давайте глянем, что там было накануне, с четверти двенадцатого». Индзянь сместил метку почти до упора, пока на таймере не выставилось 23.15.00. На мониторах вице-президенты Лини Мэн неподвижно лежали на своих кроватях. «Спят-то как крепко, а?» — с усмешкой спросил Лофей. «В тот день, ближе к вечеру, оба приняли снотворное», — пояснил братец Лун. «Это была идея братца Хуа?» — закончил за него Лофей. Под его взглядом братец Лун отвел глаза. «Ну да, братец Хуа сказал, что если не принять, то они вообще не сомкнут глаз и будут изнывать. Даже если с ними ничего на завтра не случится, долгое ожидание пагубно скажется на их здоровье». А что, в этом был смысл. Лофф решил сосредоточиться на записи. На мониторах не было ничего необычного, но все в комнате затаили дыхание, наблюдая за происходящим, поскольку знали, что будет дальше. Таймеры в верхних левых углах наматывали секунды. На отметке 233512 изображение чуть заметно дернулось. а буквально следом выскочила 23-39-21. «Стоп!» — крикнул Фэй. Индзянь нажал на клавишу, и метка времени замерла. Пятиминутному интервалу имелось внятное объяснение — первое отключение тока. Изображение на этом куске отличалось от предыдущего несколькими деталями. Во-первых, вице-президент и линии Мэн оба сменили позы. Это выглядело довольно странным. Даже если братец Хуа дал им снотворное, то почему оба переместились одновременно, особенно после своей длительной неподвижности в течение последних часов? Были заметны и ещё два изменения. Портьеры на окне кто-то раздвинул. Вдобавок к этому, в левой части помещения теперь стояла высокая мужская фигура. «Эвмениды!» вырвалась у индяня находясь к камерам спиной убийца неторопливой поступью приближался к кровати вице президента линь эту фигуру ло Фей тотчас узнал он уже изучил ее по записям с камер наблюдения фотороботам и даже по снимкам которые палач сам присылал в полицию высокий спортивный в облегающей одежде и темной широкополой шляпе, которая скрывала лицо. Этот силуэт, эти выверенные движения, он определенно походил на человека, который перед бизнес-центром ДЭ лишил жизни бизнес-леди Хань Шаохун. Ло Фэй подался ближе к монитору. На нем перчатки и бахилы, значит, никаких следов и вменит в офисе нам не найти. Смотрим дальше. Индянь клацнул по клавишам, и фигура подобралась ближе к кровати у западной стены. Теперь она возвышалась над спящей фигурой вице-президента Линь. Не дать не взять тигр, оценивающий свою добычу. Он наслаждался этим. желудок ло скрутила тошнота когда снова вспыхнули огни фигура помахала камерам в ее руке посверкивало лезвие он над нами издевается рыкнул индянь экран померк стиснув зубы индянь ударил по клавиатуре но запись уже подошла к концу метка времени застыла на двадцать три тридцать Индянь повернулся на стуле и уставился на своего начальника. «Как, черт возьми, он проник в помещение? Через окно?» Ло Фэй покачал головой. «Он хочет внушить нам это. Я сам осмотрел место преступления. Попасть туда через окно он никак не мог». Индзянь озадаченно поскреб в затылке. «Тогда как он это сделал?» «Наверное, в офис ведет какой-нибудь потайной ход?» «Тоже нет». «Ну, тогда вообще какой-то нонсенс. Единственный вход в офис тщательно охранялся, а, по словам братца Хуа, двери никто не открывал. Тогда как он туда просочился?» «Логически попасть в офис он не мог», — пробормотал Ло Фей. Внезапно глаза его лукаво блеснули. «А может, он вообще туда не заходил? Ни туда, ни обратно?» Индзянь задумался. «Вы хотите сказать, что все это время он скрывался там, в помещении, а потом юркнул в темноту, как раз когда братцы Хуай Лун открыли двери?» Ло Фэй потер подбородок. «Судя по тому, что я видел, там вообще сложно укрыться». Так что сомнительно, чтобы злоумышленник прятался в офисе перед тем, как двери были заперты. «Но ведь вы сами только что сказали, что он туда не входил и не выходил?» «Я не говорил, что он уже находился внутри. Есть и другой вариант. В офисе его не было вообще». «Но...», — протянул Индзянь, — «он же присутствует на записи. Значит, он там был?» Мы все это только что видели. Увиденное может оказаться не тем, что было на самом деле. Видеозапись можно и подделать. «Вы думаете, ее кто-то смонтировал?» Индзян окончательно растерялся. «Да ну, хотя опять же речь идет об эвменидах». «Вот именно. Вы думаете, что он заранее отснял, как входит в комнату?» а затем при первом отключении каким-то образом соединил в цифре отснятый материал. Из-за этого братцы Хуа и Лун подумали, что он только что вошел в офис и помчались туда, распахивая все двери. А убийца под покровом темноты прокрался внутрь и прикончил обоих вице-президентов, так что ли? Лоффей в кивком прищёлкнул пальцами. Некоторые части этой теории подлежат проверке, но в целом, думается, вы на верном пути. «Но такое невозможно!» — вскрикнул братец Слон. Лов Фэй с Индзянем обернулись. «Когда мы вошли в офис, вице-президент и линии Мэн были уже мертвы», — выпрямившись на стуле, зачистил братец Слон. «Он никак не мог попасть внутрь после того, как мы открыли двери. Я вошел первым». А когда подбежал к вице-президенту Линь, то рядом с его кроватью попал ногой в лужу крови. Один из моих людей подоспел с фонариком, и я увидел, что у вице-президента перерезано горло. Ситуация, которую вы сейчас описали, случиться просто не могла». Ло Фэй постучал костяшками по подлокотнику кресла. Индзянь, воспроизведите еще раз последний фрагмент записи. Начните с первого блэкаута». тот включил воспроизведение с двадцать три тридцать ло Фей не сводил глаз с монитора который показывал западную половину комнаты с отметки двадцать три тридцать изображение перескочило на двадцать три тридцать думаю мы все таки ошиблись это видео настоящее произнес ло фэй а откуда вы знаете «Там над окном часы. Посмотрите». Индзянь вгляделся. Над окном висели обычные часы со стрелками. Они отображались на правом мониторе, так же, как и незваный гость. «Время правильное», — подтвердил он. Согласно мониторным таймерам, блэкаут произошел в 23.35.12, а резервные генераторы включились в 23.39.21. Часы на момент отключения показывали 11.34 с секундной стрелкой на отметке в 45 секунд. Когда свет включился, на циферблате было 11.38 и 54 секунды. Несмотря на разницу во времени между часами и монитором, промежутки совпадали. Была ли какая-нибудь задержка между попыткой запустить генератор и его фактическим включением? — спросил Ло Фей у братца Лун. — Нет. Люди братца сказали, что генератор заработал сразу же. Проблема была в том, как поддерживать его в рабочем состоянии. — Вот вам и подтверждение. Значит, видео подлинное. Даже если преступник рассчитал время блэкаута до секунды, то знать точно, когда люди братца запустят генератор, он не мог. даже будучи мастером своего дела. Все свидетельства указывали на одно. Высокий мужчина действительно проник в неприступный, наглухо закрытый офис. Точное время входа 23.39.21. С собой у него были острый клинок или бритва, которую он пустил в ход. Но как он пролез и как ему удалось скрыться после совершения убийств? Эти вопросы по-прежнему ставили в тупик. «Скажите Цзэн-Жихуа и Му-Дзянь-Юнь, что мы их ждем», — сказал Ло-Фэй «Встреча специальной следственной группы здесь, в четыре.